Глава 88 После спектакля едва успеваю пересечься с фонтанирующими восторгом родителями. Папа с мамой заберут все цветы к себе домой, потому что их мне надарили столько, что в мое жилище попросту не поместится. А завтра приеду к ним и заберу понравившиеся букеты. Ну и побуду на празднике в мою же честь. Отчим приглашал друзей и соседей, дабы похвастать и отметить мой дебют. На спектакле ведь была еще куча папиных коллег и друзей, так что начнут отмечать уже сегодня. Все, кроме родителей, за кулисы никого не пустили. Сказали, что со своими родственниками, друзьями, возлюбленными и знакомыми общаться можно и за стенами театра. И так сейчас слишком много народа. Меня и коллег зовут в зал, где уже устроено нечто вроде вечеринки для журналистов. Помимо самих журналистов и актеров, тут и те, кто работал над мюзиклом. И просто приглашенные вип-персоны когда поток журналистов вокруг меня схлынул, отошла к окну и устала, обозревая зал. «Сегодня для меня просто рекорд по общению и встречам с новыми людьми», жутко выдохлась и устала. «Нет, играть в спектакле оказалось просто потрясающе, но потребовалось слишком много душевных сил, а сейчас все только продолжается, скорее бы домой». Взглядом нашла продюсера. Он все еще в окружении журналистов. Стоит, приобнимая Лару за талию. Довольный такой. Вспышки камер то и дело мелькают, радостно фиксируя для будущих зрителей внешне просто идеальную пару. Титан со своей королевой. Усталости прибавилась еще и тоска. Вот и зачем это все, а? Закрывая обзор на Ярослава, передо мной встал Макс Орлов. «Поздравляю с дебютом», — бодро произнес Макс, сверля меня взглядом. «Большой шаг». «Спасибо». «Устала» отозвалась я. Орлов сделал шаг ко мне. «Саша, а давай с тобой...» «Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Ко мне и Максу подлетел счастливый пьяный режиссер, то ли держащий, то ли опирающийся на Ника. «Это было восхитительно! Чудесно, невероятно! Вы молодцы! Все молодцы! Лучше спектакля я еще не видел!» Режиссер продолжает разливаться соловьем, и к нашей компании начинают подтягиваться люди. Все же трудно остаться в тишине и спокойствии на таком мероприятии. Ну, ничего, еще немного потерпеть. Напряглась, когда к нашей уже большой компании подошли Ярослав и Лара. Режиссер на эмоциях бросился теперь обнимать продюсера. «Ну, какой ход, а? Какой финт!» Я сначала так испугался, что чуть не умер. Думал, все, конец карьере. Счастливо вещает режиссер, а теперь треплет Ника за плечо. «Эх, молодежь, завтра чувствую себя, да и проснусь с такими-то нервами». «Да, момент был опасный, в конце с поцелуем». Леви накидывает Денджера тяжелым, суровым взглядом. Ник взгляда демонстративно не замечает. «Но ход гениальный», — продолжает режиссер мысль. «Я думаю, можно оставить и так дальше, постоянно играть. Публика будет в восторге». «Нет», — воскликнули одновременно Ярослав и Макс. «А что? Я не против». Довольным тоном, весело оглядев тех, кто кричал «нет», произнес Ник. Мне все понравилось. С Кэс целоваться — одно удовольствие. Могу всю оставшуюся жизнь этим заниматься. Теперь все смотрят на меня. У меня краснеют щеки и даже уши. Не против он. Шутник фигов. Макс теперь смотрит на меня так, словно хочет съесть, она на На месте денджера я бы начала ходить в бронежилете. Режиссер вновь завел песню о том, каким все-таки классно вышел спектакль. И я, пользуясь тем, что... Все на него вроде бы отвлеклись, укратко исцедила зевок и проверила телефон. Устали Александра. Даже не заметила, как Макс оказался так близко, но теперь он стоит рядом. Да, все же премьера. Почти бессонная ночь, волнение. Да и сейчас уже довольно поздно. Если меня Ярослав Леонидович отпустит, то я бы поехал домой. Давайте я подвезу вас. С готовностью предлагает Орлов. Хм, а почему так тихо вокруг? Оглядываюсь а все, оказывается, молчат и смотрят на меня в ожидании моего ответа. «Откуда такое любопытство и внимание?» «Ну ладно, журналист известный, Нику все всегда интересно, Лара слушает, потому что ей Макс всегда был интересен, но какая разница, например, режиссеру?» «Спасибо, но меня есть кому отвезти». И вновь это странная тишина. «Кому?» — интересуется Макс с вызовом, глядя на окружающих. Меня уже ждет мой молодой человек. Так, что за молодой человек? Почему я о нем не знаю? весело спрашивает Ник. Да, кто это? Хищно прищурившись, интересуется журналист. Ярослав смотрит выжидающе. Да, неловко будет, если я сейчас назову имя Егора, а завтра об этом раструбят во всех газетах. Ведь сам Егор хоть и ухаживает, но встречаемся мы довольно редко. Ничего такого между нами не было. Вдруг обидится. Что о том, что он мой молодой человек, узнает из новостей. Да и вообще, я думаю, лучше не стоит афишировать личную жизнь. Мила всем улыбнулась и отрицательно покачала головой. Пока не могу сказать. А когда сможете, не унимается журналист. Когда уже будет невозможно молчать. Это когда? Я бы не хотела афишировать свою личную жизнь. Но вот свадьба, к примеру, полагаю, скрыть бы не удалось. Журналист улыбается и отрицательно качает головой. «Нет, такую новость от нас действительно не скроешь. А ваш молодой человек не против того, что вы, будучи певицей и актрисой, наверняка почти постоянно занята? «Не против. Он и сам довольно занятой человек. Бизнесмен?» «Отчасти. Уклончиво говорю я. Жутко неудобно. Не привыкла давать интервью, да еще и все слушают с таким интересом». «А как он отнесся к поцелую, которым пробудил вас на сцене Ник Денджер?» «Скоро узнаю». «Значит, ваш молодой человек был на премьере?» Журналист прицепился, как репей, и наше с ним общение было похоже на игру, где он старается выведать побольше. А я еще хотела, когда все разойдутся, незаметно уйти. Но что-то никто не расходится. А Левин ничего не сказал по поводу того, можно ли уже уходить. Спрашивать опять при всех как-то неудобно. Ну вот, вроде бы все начинают расходиться по другим компаниям, однако же Макс смотрит так, словно говорит, что фиг он отойдет и даст мне уехать с каким-то там молодым человеком. Сделала ход конем и ушла в женский туалет. А из него, заметив, что меня никто не караулит, прибежками постоянно озираясь на выход. А то ведь теперь еще и журналистов надо опасаться. Неважно, против Ярослав моего ухода или нет, я считаю, что на сегодня заслужила отдых. Спустя некоторое время в темноте выхожу к дороге. Подъезжает знакомый спортивный автомобиль. Сажусь в него и прошу Егора. Поехали быстрее. Все, чего пожелает моя принцесса. Авто с ревом срывается с места, за секунды набирая большую скорость.